Голова двадцатая. Птичник. Еще раз оглядевшись и убедившись, что никто за мной не наблюдает, я коротко, буквально за минуту, размял пальцы и кисти, после чего разогнался и двумя длинными шагами сбежал по стене на уровень практически своего роста. «Ох, и хорошие же у них тут стены!» Они прямо созданы для того, чтобы по ним бегать как вдоль, так и поперек. Шершавый бетон, шлифовкой которого никто не озаботился, буквально вгрызается в подошвы, не давая им проскальзывать, и обеспечивает отличное сцепление. Казалось, что бегать по здешним стенам лишь чуть сложнее, чем по асфальту. Я отпрыгнул от стены, выбрасывая руки вверх и хватаясь за самую нижнюю горизонтальную перекладину лесов. Качнулся туда-сюда, подтянулся, выпрыгивая с одних лишь рук, цепляясь за следующую перекладину и подтаскивая следом ноги, которым теперь тоже нашлась опора. Леса были разобраны лишь частично, видимо, полностью демонтировать их не успели. Но то, что успели, разобрали по уму, убрав все настилы и оставив только железную раму. С одной стороны, это осложняло задачу, потому что не было возможности залезть на нормальную горизонтальную плоскость и передохнуть на ней, если вдруг силы закончатся. С другой стороны, лезть по этой металлической клетке было проще простого, зная, перебирая себе руками и ногами. А что до сил? Сдается мне, что наверху я окажусь раньше, чем они кончатся. Пожалуй, подняться на высоту первой перекладины, тоже, по-моему, расположенной на высоте добрых двух с половиной метров над землей, было самой сложной задачей этого подъема, с которой я справился не просто успешно, играючи. Все остальное казалось немного более простым и тривиальным. Я уже поднялся на четыре этажа и никаких признаков усталости не испытывал. Я даже отвлекся от подъема, продолжая перебирать руками и ногами на автомате, а головой в это время обдумывая, что скажу птичнику. Это меня и подвело. Очередная перекладина, за которую я ухватился, вылетела из крепления и осталась у меня в руке. Меня потянуло назад, я взмахнул свободной рукой, которую уже поднял, чтобы ухватиться дальше, пытаясь снова ухватиться из-за леса, но не дотянулся, уже далеко. Одни лишь мои пятки стояли на горизонтальной перекладине, а все остальное тело вместе с куском трубы в руке медленно отклонялось назад, теряло равновесие, теряло точку опоры. Упаду костей не соберу. Здесь не зефир, но мне хватит. Как мне ухватиться? В рукаве, в котором я перед выходом разместил свой проводник, прижав его пульсом, потеплело. А в следующее мгновение, уже когда мои ноги почти соскользнулись с перекладины, Из руки выстрелил желтый световой шнур. Решение созрело моментально. Я взмахнул рукой и нож по крутой дуге устремился к лесам. Веревка перехлестнула через перекладину, еще раз, еще наматывая светок к витку, и падение остановилось. Я висел над улицей под углом больше, чем 45 градусов, упираясь ногами в перекладину и держа в свободной руке уже давно ни к чему не прикрепленную трубу. Чертыхнувшись и швырнув ее обратно на леса, Я перехватил световую веревку второй рукой и принялся подтягиваться, постепенно снова восстанавливая нормальное положение. А мое оружие не такое уж и бесполезное, как я думал. В смысле, как оружие оно все еще бесполезно, тут и говорить не о чем. Но кроме оружия, это оказывается еще и интересный инструмент, особенно при условии моего паркурного бэкграунда. Возможно, я найду ему еще множество интересных применений, если как следует подумаю над этим вопросом. Но это потом. Сейчас надо закончить восхождение. Я подтянулся к лесам, перехватил их руками и наконец выдохнул. Оказывается, все это время я не дышал, и грудь уже начинала сжечь огнем. Перейдя дух, я перевел взгляд на оббившуюся вокруг перекладины веревку. Ну и как тебя теперь снять? вслух задумчиво спросил я, понимая, что это будет непросто. Я, конечно, могу уцепиться вооруженной рукой, а свободной распутывать этот моток световой веревки, но это явно будет непросто. С другой стороны, что мне еще остается? Едва я об этом подумал, как нож, повисший сантиметров на двадцать ниже перекладины, дрогнул и пополз вверх. Все ускоряясь и ускоряясь, наращивая и наращивая скорость, он устремился к железке, коснулся ее навешием. Я прищурился, ожидая, что сейчас веревка порвется и хлестнет мне по глазам, но этого не случилось. Нож внезапно потерял свою форму и вытянулся, превращаясь в просто еще один метр световой веревки. Как живая она смоталась мне в рукав и заняла свое законное место и состояние в виде прижатого под пульсом проводника. Да уж, это определенно намного более интересный инструмент, чем я о нем думал. Если через время окажется, что он может работать как крюки мотыльков и втыкаться в стены, фиксируясь в них, то я возьму назад все свои слова по поводу плохого оружия и даже насыплю комплиментов сверху. Но чтобы все это сделать, надо уже наконец закончить восхождение на крышу. Поэтому мысленно, поблагодарив свое оружие, я пополз дальше, на сей раз тщательно проверяя каждый элемент конструкции, который собирался использовать как опору. Проверял элементарно, несколько раз сильно дергал, держась в это время второй рукой за то, что уже доказало свою надежность. К счастью, больше подобных ситуаций не возникало, и через минуту я уже был на вершине конструкции качнулся на самой верхней перекладине подтянул к ней ноги выходя с клепкой на руки присел на стальной трубе и одним длинным прыжком минуя метр бездны приземлился на крышу крыша была с виду такая же как та с которой мы наблюдали за рангоном как та на которой мотыльки с рангоном дрались как десятки других точно таких же крыш вокруг хотя нет отличия были во первых на этой крыше стоял большой ящик из железного профиля обшитого крупной сеткой Из ящика слышалось задумчивое курлы. Во-вторых, на крыше был низенький столик и две небольших подушки. Ну и в-третьих, конечно, на крыше был человек. Птичник стоял возле железного ящика ко мне спиной, так что я мог разглядеть только его длинное серое пальто и выглядывающие из-под него черные штаны, заправленные в высокие ботинки, очень похожие на мои собственные. На отставленной в сторону правой руке кисть, которая была затянута в облегающую перчатку, сидели и задумчиво курлыкали два голубя. Один белый, а второй, наоборот, антрацитово-черный. И если первых мне еще доводилось видеть, то вот второй был настоящим генетическим сюрпризом для моего воображения. Будто не только здания, но и голуби в этом мире имели своих теневых двойников, один из которых в прямом смысле попутал берега. Что ж, птичник на то и птичник. Впрочем, я сюда пришел не за птицами и даже не за их хозяином. Я пришел за информацией. Поэтому я подошел к птичнику и встал возле стола, так, чтобы между нами было метров пять расстояния. Хозяин того места повернул голову, глядя на меня через плечо, но лучи солнца, бьющие мне прямо в глаза, мешали его рассмотреть. Почему на звонок не ответил? Ах, это! «Пульс на столе лежал», — над треснутым голосом ответил птичник. «Птицы не любят на нем сидеть». Я ехидно поднял бровь, поднял руку, закатал рукав и повторил последний вызов. Пульс, лежащий на столе, принялся вибрировать и негромко наировать какую-то мелодию. Негромко, но явно не настолько, чтобы не заметить, стоя в пяти метрах. Я опустил руку и внимательно посмотрел на птичника, он молчал. «Надо думать, звонок ты слышал?» — наконец спросил я. «Разве я говорил, что я его не слышал? Я сказал, что пульс на столе». «То есть ты специально не ответил на звонок? Почему?» «Чтобы проверить тебя, узнать, что ты будешь делать». «Узнать, на что я способен?» — усмехнулся я. «Ну, точно, японский сенсей. живет на вершине и устраивает своим адептам испытания». «Вовсе нет. Нет никакого смысла проверять, на что ты способен. Потому что мы оба знаем, что сейчас ты не способен почти ни на что. Тогда в чем проверка? Я же сказал. Узнать, что ты будешь делать. Что ты предпримешь, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Одно только это уже многое говорит о тех, кто приходит ко мне. То есть ты всем устраиваешь такие испытания? хмыкнул я. И мне тоже значит подстроил. Вовсе нет. Я никому и ничего не устраиваю. Просто ситуация всегда складывается так, что перед теми, кто приходит ко мне, встает некая дилемма, которая мешает ко мне попасть. Они бывают разные и почти никогда не повторяются. «Почти никогда?» — эхом повторил я. «Тебе что, табунами ходят?» «Скорее стаями», — улыбнувшись так, что это даже по голосу стало понятно, — ответил птичник. «Или даже стайками». «Сетлячки же стайки сбиваются, правильно?» Птичник слегка дернул рукой, и голуби вспорхнули в воздух и разлетелись в разные стороны. Проследив сначала за одним, затем за другим, птичник обернулся. «Если бы ты развернулся и пошел обратно на базу, это тоже бы многое о тебе говорило. Многое, но далеко не лучшее». «И что, исходя из того, что ты бы обо мне узнал бы, ты бы решил, обучать меня или нет?» Добил я контрольный вопрос про японского мастера боевых искусств. «Конечно нет. Скорее я бы решил, как и чему тебя обучать. Хотя обучать-то даже не вполне верное слово. Правильнее будет сказать «направлять». Но мне сказали, ты способен обучить меня обращаться с моим оружием. Я для этого и пришел». «Для этого ли?» — усмехнулся птичник. Прошел мимо меня, обошел стол по кругу и сел на дальнюю подушку. «Присаживайся». Я сел на подушку, лежащую возле меня, и поднял взгляд на птичника. Теперь, когда он больше не стоял между мной и солнцем, я смог его рассмотреть. Птичник оказался весьма пожилым, я бы дал ему лет семьдесят. У него была черная, с редкой проседью густая, хоть и короткая борода, сросшаяся с пышными густыми усами так, что в этой чаще едва-едва просматривались губы и такие же бакенбарды. Подстрижен он был коротким, аккуратным ёжиком, в котором тоже виднелись нити седины. Кожа птичника была на два тона темнее моей, но называть его чернокожим язык не поворачивался. То ли метис какой-то, то ли просто загорел сверх меры на этой своей крыше. Над густыми кустистыми бровями, похожими на двух тропических гусениц, тянулись целые каньоны глубоких морщин, превращая лов в подобие кукольной стиральной доски а под правым глазом виднелся короткий извилистый шрам. Птичник протянул руку под стол и уйдел из небольшого рюкзака, который там лежал, небольшой термос и два стаканчика из толстого пластика. Зашуршала резьба, потом чпокнул клапан, и из термоса полилась горячая, исходящая паром черная жидкость. Даже сквозь настойчивый запах миндаля пробился чарующий аромат кофе. Птичник взглядом предложил мне один стакан, а второй взял сам отхлебнул и задумчиво посмотрел через моё плечо куда-то вдаль. Я не повелся, Я не стал оборачиваться и проверять, что же такое там у меня за спиной. С вероятностью почти в сто процентов там ничего не было. И там ничего не было ещё несколько секунд назад, когда я садился за стол. Поэтому я просто взял стаканчик и с наслаждением втянул запах кофе, который ненадолго изгнал из носа надоедливый миндаль, и сделал глоток. «Скажи, Лайт», — медленно начал птичник, так и не отхлебнув кофе. «Что ты хочешь узнать?» «Я хочу узнать, как обращаться с моим оружием», — уже предчувствуя, что ответ далек от правильного, повторил я. «Тебе же писали». «Это лишь солнечный зайчик», — покачал головой птичник. «Но не сам луч. Ты хочешь научиться обращаться с оружием, но для чего?» «Зачем тебе это умение?» «А ведь и правда. Для чего мне это?» «Это ведь даже не совсем моё решение было. Изначально эту идею заронило в мою голову Кейра. Потом её добила Фибия. И только позже, в Ноктусе, я окончательно уверился в ней. Но ведь она изначально была не моя. Я повелся на местные обычаи, принял правила игры и незаметно для себя, возможно, в силу какой-то памяти тела, стал по этим правилам играть». Но ведь я не персонаж этой игры. Я сюда попал, если угодно, из другого сеттинга, другого мира. И у меня изначально другие входные данные. В отличие от остальных, я ничего не знаю об этом мире. Хотя важно даже не это. Скорее важно то, что в отличие от других я заражен. Это все равно, что начать проходить незнакомую игру, сразу поставив уровень «хардкор», и выбрав персонажа в графе сложность у которого стоит шесть звездочек из пяти хотя нет даже такой пример не подойдет в такой игре все равно пойдешь по тому же пути что и все остальные игроки только будешь делать это аккуратнее тратя на все дополнительное время а вот как раз времени у меня и нет и тратить его на то чтобы научиться обращаться с оружием которое не пригодится мне если меня поглотит заражение чуть ли не самая глупая идея из всех что можно реализовать в таких условиях Это для всех остальных практика с оружием может быть частью, а то и смыслом жизни. Они этим зарабатывают, для них это естественно, они этим живут. Меня же в первую очередь интересует, как жить, начать, а не закончить. «Итак, Лайт», — снова прервал молчание птичник, «что же ты хочешь узнать?» «Я хочу знать все, не колеблясь ответил я. «Может, тебе не сообщили?» но у меня напрочь отшибла память и практически ничего не знаю. Даже о мире вокруг знаю лишь то, что за несколько вечеров наг... наковырял в информатории. Я чуть не сказал «нагуглил», но вовремя прикусил язык. Аптечник словно и не заметил этой оговорки. — Да, я в курсе этой твоей истории. — Но, значит, все и знать все о мире — это не одно и то же. И, в общем-то, я действительно могу рассказать тебе все, но не в нашем случае. Это займет слишком много времени, которого у нас нет». «Конечно, это можно было воспринять как нежелание долго со мной возиться, но можно было и по-другому». Не выдавая напряжения, я снова отхлебнул кофе и поднял глаза на птичника. «А на что у нас есть время?» Птичник внимательно осмотрел меня и улыбнулся. На что бы у нас его ни было, его явно меньше, чем тебе бы хотелось. Скажем так, я могу ответить на вопросы, которые тебя больше всего интересуют, или научить тебя обращаться с твоим оружием. Ты ведь за этим сюда пришел. Пришел За этим?» — я кивнул. «Но не уверен, что для этого. А объединить никак? Ну, там, например, я буду отрабатывать упражнения, а параллельно слушать твои ответы на вопросы» если бы все было так просто усмехнулся птичник обращение с проводником это не просто тренировки как с простой железкой любое оружие это отдельный предмет который как ты им не учись пользоваться остается отдельным предметом активный проводник это суть своей часть тебя поэтому чтобы научиться управлять световым оружием В первую очередь тебе нужно научиться управлять самим собой. А это, как ты понимаешь, непростая задача в случае, если одновременно тебе кто-то что-то рассказывает». «А девчонки сказали, что ты можешь научить?» Я покачал головой. «Отчасти. Я могу подсказать правильный путь. Видишь ли, в чем штука? Люди, которые пользуются похожим оружием, похожи еще друг на друга. Ни характером, нет и даже не мышлением, Можно сказать, что их свет одной длины волны, если тебе понятно такое сравнение. Я кивнул. И тот, кто уже постиг эту длину волны, может подсказать другому, как ее постичь, как перешагнуть свои пороги и улучшить связь с оружием и светом в принципе. «И ты это можешь?» — уточнил я. «Даже несмотря на мое необычное оружие, Птичник поставил стакан с кофе на стол, поднялся и отошел к краю крыши, заложив руки за спину. Твое оружие действительно необычно. Всего один раз на моей памяти, а я видел многое, появлялся светлячок, который мог бы своим оружием захватывать такие дистанции для атаки, как ты». «И кто это был?» Вместо ответа птичник чуть шевельнул пальцами, и из них медленно выползла толстая цепь, сотканная из желтого света. Она коснулась крыши, потекла по ней, извиваясь, как змея, укладываясь ровными рядочками. Один к одному, один к одному. Два метра, три метра, пять метров. Если я не ошибся, то в итоге на крыше оказалось не меньше десяти метров цепи. И я не был уверен, что это предел. Птичник обернулся, снова глядя на меня через плечо. — Так что ты выбираешь?